Глава тридцать четвертая. Морозов. Тренировка была адской. Не потому, что Сашка решил устроить мне персональный тест на выносливость, а потому, что я сам себя загнал. Пятьдесят отжиманий, двадцать подтягиваний, бег с утяжелением, и всё это под вопли тренера, который, кажется, получал садистское удовольствие, глядя, как я выжимаю из себя последние силы. Спортзал в части был как портал в преисподнюю, запах пота, ржавые штанги и бетонный пол, который, клянусь, хранил отпечатки всех наших мучений. Телефон остался в раздевалке, в этом подвале связь все равно не ловила, а я не хотел отвлекаться. Мне нужно было выключить голову, выжечь мысли о Алене, о ее кольце, о том, как она улыбается другому, но, черт возьми, это не работало. Каждый рывок штанги, каждый удар по груши, все равно она была там, в каждом движении, в каждом вдохе. Ее смех, глаза, волосы, которые пахли ягодами, в ту ночь насиновали. Я ненавидел себя за это. Ненавидел за слабость, за то, что не могу вырвать ее из своего сердца, как сорняк. Но я продолжал бить, поднимать, бежать, потому что если остановлюсь, утону в этом дерьме, Когда тренировка закончилась, я мокрый, как будто меня из реки вытащили, поплёлся в раздевалку. Ребята уже разошлись, только Сашка остался, лениво потягивая воду из бутылки и строя из себя великого философа. «Мороз, ты сегодня как танк», — хмыкнул он, кидая мне полотенце. «Что, докторша недавно так впечатлила, что ты решил мир покорить?» «Заткнись», — буркнул, вытирая поц лица. Сашка ржал, но я не стал продолжать. Не было настроения для его шуточек. Взял телефон из сумки, чтобы проверить время. И тут экран загорелся, как новогодняя ёлка. Пропущенный звонок. Сообщение. От Алёны. Сердце ухнуло в пятки, как будто я на минное поле шагнул. «Принцесса». «Клуб Неон». «Садовая 23». «Помоги». Пальцы задрожали, но я заставил себя открыть сообщение. Время отправки — полчаса назад, пропущенный звонок чуть раньше. Перечитал сообщение, надеясь, что это какая-то ошибка, что это не она, не моя Аленка. Но нет, это была она, и она звала на помощь. «Черт!» — выдохнул, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Клуб не он, я знал это место. Раньше там был подпольный игорный притон, пока мы его не накрыли пару лет назад. Темный, с кучей тайных ходов. Идеальное место для всякого дерьма. «И теперь там моя Алёна». «Эй, Мороз, ты чего побледнел?» Сашка подошёл ближе. Его ухмылка сползла, когда он увидел моё лицо. Что стряслось? «Собирай ребят», — сказал уже, натягивая форму. «Быстро! Проблема!» «Какая проблема?» Он нахмурился, но я уже не слушал. Пулей вылетел из раздевалки, на ходу набирая номер дежурного. Связь в части была паршивая, но я успел дозвониться и всё узнать. «Клуб не он. Захват заложников», — выпалил я, едва услышав голос оператора. «Срочно передай начальству. Я на месте через 20 минут». «Морозов, это не твой сектор». Голос дежурного был усталым, как будто я его разбудил. «Там уже работает группа ОМОНа. Приказ не вмешиваться». «К черту приказ!» — рявкнул, чувствуя, как ярость закипает внутри. «Там моя... Там люди в опасности. Я знаю этот клуб лучше, чем они. Передай, что я еду». Сбросил звонок, не дожидаясь ответа. В голове крутился вихрь. «Алена, ее сообщение, ее голос, который я не успел услышать. Что там происходит? Почему она позвала меня? И почему я не ответил сразу?» В коридоре догнал Сашку, Димона и Серва. Они уже были на ногах, почуяв неладное. Моя физиономия, видимо, говорила больше, чем я хотел. «Мороз, что за кипиш?» Димон поправил ремень. Его глаза были серьёзными, как будто он уже готовился к бою. «Клуб не он, захват заложников, среди них Алена Прохорова». Говорил быстро информацию, что успел выведать у коллег чётко, но внутри всё дрожало. «Требуют выкуп за неё, пятьдесят миллионов евро и вертолёт. Но я знаю этих уродов, они не отпустят её. Будет штурм, газ и всё пойдёт к чертям». «Погоди», — серый нахмурился. «Прохорова?» «Это дочка олигарха Прохорова?» «Да, она, и я не дам ей умереть». Сашка присвистнул, но быстро взял себя в руки. «Начальство что говорит?» «Начальство говорит, что это не наше дело». Я сплюнул, чувствуя, как ярость смешивается с тревогой. «Но я знаю этот клуб. Там есть технический этаж, старые ходы от игорного притона. Мы штурмовали его два года назад. Я знаю, как туда попасть тихо». «Без приказа?» Димон поднял бровь, но в его голосе не было осуждения, только вопрос. «Без приказа», — подтвердил. «Вы со мной?» Они переглянулись. Секунда тишины, а потом Сашка хлопнул меня по плечу. «Да ты, мороз, романтик, мать твою!» «Ладно, я в деле. Но если нас за это понизят до сержантов, я тебе лично нос сломаю». «Договорились», — выдавил улыбку, хотя внутри все сжималось от страха. «За Алену». «За мою любимую девочку!» Мы рванули к оружейке. Начальник части, полковник Дубов, поймал нас уже на выходе. Его лицо было красным, как помидора, глаза метали молнии. «Морозов, какого хрена!» — рявкнул он, перегораживая дорогу. «Я сказал, это не твой вызов! ОМОН уже там! У них свои методы! Ты что, геройствовать вздумал?» «Полковник!» — посмотрел ему прямо в глаза, стараясь держать голос ровным, хотя внутри все кипело. «Я знаю этот клуб. Там технический этаж, ХД, о которых ОМОН не знает. Если они пойдут на штурм с газом, заложники не выживут. Алёна Прохорова, дочь олигарха, тоже. Они не отпустят её, даже если получат деньги. Вы это знаете». Дубов смотрел на меня как на сумасшедшего. Но я видел, как в его глазах мелькнуло сомнение. Он знал, что я прав. Знал, что такие, как эти уроды, не оставляют свидетелей». «Если ты ошибёшься, Морозов...» — он понизил голос. «Твоя карьера закончится. И не только твоя». «Я не ошибусь», — ответил, чувствуя, как пульс бьёт в виски. «Дайте мне моих ребят, мы сделаем это тихо». Он молчал, глядя на меня, как будто взвешивал, стоит ли мне доверять. Потом махнул рукой. «Чёрт с тобой! Бери своих! Но если что, я тебя не видел». «Спасибо!» кивнул, уже разворачиваясь. «Ребята, за мной!» Загрузились в машину. Чёрный УАЗ, который повидал больше операций, чем я сам. Сашка за рулём, Димон и Серый на заднем сиденье проверяют оружие. Я сидел рядом с Сашкой, глядя в окно, но не видя ничего, кроме лица Алёнки. «Мороз, ты в порядке?» Сашка бросил на меня взгляд, не отрываясь от дороги. «Ты какой-то... не ты». «В порядке», — соврал, проверяя магазин автомата. «Просто...» «Это личная». «Личная?» — он хмыкнул. «Это та девчонка, да? Из деревни, которая тебе голову вскружила? Черт! Я знал, что у тебя там кто-то был». «Заткнись и веди!» — огрызнулся, но без злобы. «Сашка знал меня лучше, чем я сам. Он видел, как я изменился после ольховки. Как стал тише, злее, как будто часть меня осталась там, с ней». Мы подъехали к клубу через пятнадцать минут. Улица была перекрыта, амон уже развернул кордоны. Снайперы на крышах, переговорщики орали в мегафоны. Я знал, что это значит. Они готовятся к штурму. Газ, гранаты, и стрельба. Алена там, внутри, и каждая минута, пока я не с ней, это риск, что она не доживет до утра. «План?» — Димон повернулся ко мне. Его лицо было серьезным, без тени обычной дурашливости. «Технический этаж», — сказал, рисуя карандашом старую схему клуба, которую хранил в голове с тех пор, как мы брали этот притон. «Вход через подвал, старый люк за мусорными баками, оттуда на технический этаж, через вентиляцию в щитовую. Там можно выйти в коридор рядом с подсобкой, где, скорее всего, держат заложников». «А если они в главном зале?» — спросил Серый, затягивая бронежилет. «Тогда мы их вычислим». «Агас», — Сашка нахмурился. Если ОМОН начнет раньше. Поэтому мы идем тихо, посмотрел на каждого из них. Без шума, без света, только рации. Если нас заметят, все пойдет к чертям. Вылезли из машины, держась в тени. Люк за мусорными баками был на месте, ржавый, но не заперт. Поднял его, чувствуя, как адреналин бьет в кровь. Это было как вернуться в прошлое. Тот же запах сырости, тот же скрип металла. Только тогда я не думал об Алене. Тогда я не боялся потерять кого-то, кто значит для меня больше, чем жизнь. Спустились в подвал. Темнота была густой. Только слабый свет наших фонарей выхватывал куски бетонных стен. Шли молча. Слышно было только шаги и дыхание. Сашка впереди, я за ним. Димон Серый прикрывали тыл. Каждый знал свое место. Каждый знал, что делать. Мы были машиной, отлаженной годами. Внутри я был не машиной, я был человеком, который боялся опоздать. Технический этаж был еще хуже. Узкие коридоры, заваленные старыми проводами и ржавыми трубами, пахло плесенью и чем-то металлическим. Мы двигались как тени, пригнувшись, держа оружие наготове. Я считал шаги, вспоминая схему. 15 метров до поворота, потом еще десять до щитовой. Сердце колотилось, но я заставлял себе дышать ровно. «Алена, она там. Жива. Должна быть жива». «Мороз, ты уверен, что это правильный ход?» Шепотом спросил Сашка, когда мы остановились у очередной развилки. «Уверен», — ответил, хотя внутри все кричало. «А что, если ошибся?» «Но я не мог ошибиться. Не сейчас. Никогда она там». Щитовая была впереди. Маленькая комната, заваленная старыми ящиками и проводами. Люк в потолке вёл в коридор рядом с подсобкой. Я первым полез наверх, аккуратно приподнимая крышку. Тишина. Только приглушённые звуки из главного зала. Крики, шаги, обрывки разговоров. Подал знак ребятам, и мы выбрались в коридор. Тусклый свет лампы освещал бетонные стены. Впереди дверь подсобки. Я знал, что она там, чувствовал это. Но между нами были они. Люди в касках, с автоматами которые, не задумываясь, пустят пулю в любого, кто встанет у них на пути. «Димон, проверь правый фланг!» — шепнул. «Серый левый! Сашка, за мной!» Мы двинулись к двери, держась ближе к стенам. Я слышал, как бьется мое сердце, но руки были твердыми. Я был профессионалом, знал, что делаю, но в голове крутилось только ее слово. «Помоги!» У двери остановился, прислушиваясь. Голоса внутри. Низкий, хриплый, с акцентом. И ее голос. «Алена, она говорила что-то тихо, но я узнал бы ее голос из миллиона. Она была жива, и это придало мне сил». «Два человека внутри», — шепнул, показывая два пальца. «Возможно, больше. Готовимся к входу. Без шума, пока можем». Сашка кивнул, доставая нож. Димон и Серый заняли позиции по бокам. Я прижался к стене, чувствуя, как пот стекает по виску. Алёна была в нескольких метрах от меня. Я не дам им её тронуть, не дам. «На счёт три!» — шепнул. «Раз, два...» И тут раздался грохот. «Не наш!» — из главного зала. ОМОН пошёл на штурм. Они начали раньше. Я знал, что это значит. Газ, хаос, и Алёна в самом центре этого ада. «Двигаем!» — рявкнул. И мы ворвались в подсобку, как чертовы ангелы возмездия, только без крыльев и с автоматами наперевес».